Несколько, может быть, странных аккомпанементов я так, такого не делал себе. Ты выбираешь дороги, ведущие к призрачной цели. Эти дворцы твои строятся только на зыбком песке. Ты чтобы дороги привыкнуть к тебе не успели или по жизни стремишься пройти босиком На лике есть какая-то сила в сыпучей стезе Не Имея корней он витает в пространстве любом. Катаклизмы земли, чуть коснувшись, проносятся мимо, Не затронув души, успокоенной Божьим крылом. В долгих странствиях ты обретаешь покой и прозрение, И не совершая грехов, не боишься расплаты за них, И не трогая сердце твое на пути искушения, Ты за всех сил стремишься, Чтоб пламень души не утих. От Бога не ждешь за страдания и муки награды, Все, что в жизни отперено, Должен пройти до конца. Ведь ты знаешь, что здесь, на земле, Ты не встретишь отрады, что она ожидает тебя только в царстве Отца.